Пятое. В окно я вижу продуктовый магазин, которым владеют ямайские негры. Там продают какую-то пеструю ерунду. Рядом магазинчик игральных автоматов, принадлежащий тоже темнокожей семье. Дальше закусочная, в которой итальянка Диана, как яствует из вывески, почет посетителей жареным беконом и яичницей с бобами. Сомневаюсь, чтобы в Неаполе, откуда она родом, Такую кухню одобрили. Но вкусы Брикстона, так называется этот южный район, именно таковы. И вот уже Диана пишет на вывеске, что подаст в полдень настоящие кемберлендские сосиски с бабами. Мой надзиратель, майор Ричардс, однажды угостил меня такой сосиской. Невообразимая мерзость. Старикам, а я ветхий старик, такая пища противопоказана. Помню, я пошутил, что если бы Гитлер знал больше о холестерине и камберлендских сосисках, он решал бы планы по Холокосту иначе. К чему циклон Б, если есть камберлендские сосиски? Итак, закусочная. Следующая дверь. Служба мини-кэбов. Ямайские парни на убогих машинах составляют конкуренцию классическим британским кэбам. Возят за полцены. Правда, майор Ричард жалуется, что черные плохо знают город, могут не доставить в пункт назначения. Следующая дверь — обувная мастерская. Там работает толстый лысый человек в переднике. Его зовут Мелвин, так написано на окне его лавочки. Обычно Мелвин сидит на пороге и кушает большой сэндвич, видит, что я его разглядываю, и машет мне рукой, на которой изображен синий якорь. Раз в неделю... Главный брикстонский бандит приезжает на длинной серебристой машине собирать дань с магазинов. Это грациозный негр грязно-серого цвета, в золотом костюме с бахромой и войлочными волосами, заплетенными в косички. Костюм, конечно, не буквально из золота, но ткань сияет как золотая, возможно, намазана фосфором. Негр движется в ритме африканского танца, вскидывая колени и потряхивая руками, на которых брякают браслеты. Видимо, он танцор или очень любит национальную музыку. Он входит в магазинчики, танцуя. За ним движется его охрана. Они выходят с пачками денег в руках, садятся в автомобиль и едут медленно дальше, вдоль домов. Тормозят у следующей двери. Цена повторяется. Негр, танцуя, заходит в магазин, выходит с деньгами. В этом квартале живут в основном иммигранты. В большинстве это негры с Ямайки. Они безропотно отдают деньги бандиту, а тот похлопывает мужчин по щекам, а женщин шлепают пониже спины. Я спросил у майора Ричардса, почему власти Лондона не положат конец этому вмогательству. Танцующего негра и его охранников следует немедленно арестовать и изолировать. Майор Ричард сообщил мне, что такого рода решения не в его компетенции. Сам он не полицейский, но лично он полагает, что гораздо разумнее сохранить вещи, как они есть. Лучше позволить танцующему негру, кстати, его зовут Бенджамен, он наш сосед, живет за углом, собирать свою мелкую дань, ну что за деньги, сами посудите, чем ввергнуть район Лондона в этнический конфликт. Ведь немедленно выяснится, что половина семей Брикстона родственники танцора, что их права задеты и так далее. Нет уж, лучше не связываться. Вам лично Бенджамен мешает? Понимаю, сказал я. Вы не трогаете негра Бенджамена, который вымогает деньги, а негр Бенджамен не трогает вас, если вы решите разбомбить Африку. У каждого свой интерес. Майор Ричардс умеет промолчать. Англичане вообще очень спокойный народ. Это особенно понимаешь если на соседней улице наблюдаешь суету негров с Ямайки. Кастовое общество предполагает разницу в поведении. Брамины хранят спокойствие, потому что кшатрии трудятся, а воины совершают полеты на сверхзвуковых бомбардировщиках, каждому свое. В сущности, об этом Адольф и мечтал. Он ошибался, полагая, что мечтает один. Как и его американский родственник, Ричардс снабжает меня прессой, а взамен забирает исписанные мной листки. Я всегда просил только книги по истории, только доклады политиков, только опубликованные архивы. И Ричардс не возражал. Раз в неделю приходит коробка с пометкой «Для хан в Там книги и журналы. У майора Ричардса короткие пальцы с узкими полосками ногтей. Он говорит тихим голосом, и краснеет до морковно-рыжего цвета, когда врет. У майора жена и двое детей, взрослый сын и маленькая дочка. Майор любит пиво и камберлендские сосиски. Когда майор хочет сделать мне приятное, он обещает на следующий день заказать для меня большой ланч в пабе «Лягушка и цапля». В этот момент майор шалеет от собственной расточительности. — Знаете что? — говорит майор, — и становится похож на русского купца, едущего к цыганам. — чего бы вам не попробовать камберлянских сосисок? В порыве щедрости он готов на все. Русские купцы, швыряющие в печь пачки облигаций, не выглядели такими мотами, каким кажется себе в этот момент майор Ричардс. Я вижу по выражению морковного лица, что он занят торопливым подсчетом, Камберлендские сосиски с яичницей — 4 фунта 50 пенсов, пинта пива — 2 фунта. Правда, ради, свои планы майор никогда не приводил в исполнение. Наступал новый день, я получал стандартный рацион — чай с молоком, бульон, галеты. Я радуюсь избавлению от мерзкой пищи. Благодарю провидение, что сосиски меня миновали. Но проходит три месяца, и майор снова начинает сулить обильный ланч книг много я книгам рад издали две тонкие книжонки моих мемуаров не совсем фальшивки тюремщики настригли строчек из моих ежедневных записок скомпоновали в нужном виде и из послесловия я узнал наконец о своей судьбе оказывается что я бежал из третьего рейха через испанию и благополучно скончался в швейцарии будто бы геринг готовил план моего убийства Меня собирались вытолкнуть из самолета, а я улизнул, сам прыгнул с парашютом и так далее. Неправдоподобная история. Кто только это сочинил. Указал майору Ричардсу на этот абзац. Ричардс пожал плечами, слегка покраснел. Рекомендовал мне побольше писать. Вот соберем материал и сдадим правдивую книгу. Он аккуратно собрал написанные сегодня листочки, унес к себе. Любопытно. Писал для них что-нибудь Рудольф Гес. Гесса, как я слышал, перевели из Тауэра в Берлин, в тюрьму Шпандау, находящуюся в юрисдикции Британии в западном секторе. К Рудольфу представлен был, как и ко мне, британский майор. Не сомневаюсь, тоже Ричардс. Поразительная подробность. Гесс считался пленником коалиции и требовалось согласия всех стран-победительниц, чтобы отпустить его на свободу. Пока советская сторона была настроена мстительно по отношению к германским преступникам, Британия выдвигала предложение освободить Гесса, и, естественно, получала советский отказ. Когда же рухнула Берлинская стена, советский руководитель Горбачев сам обратился с инициативой освободить Гесса, дескать, довольно мучить старика. Тут же Рудольф Гес повесился. Точнее, его нашли повешенным на шнуре от электрической лампы. Зачем 90-летний старик, который отсидел в камере 50 с лишним лет, вдруг решил повеситься? Об этом никто не спросил. Уверен, его удавил британский майор. Они испугались, что на воле Гес заговорит. Он говорил не хуже Геринга, который заставлял зал Нюрнбергского суда вслушиваться в свою аргументацию. В начале нашего знакомства я полагал, что майор Ричардс удавит меня. Не стали усыплять на американской базе, значит, удавят в Британии. Тем более, что, как выяснилось, по официальным данным, я давно покойник. Пару раз майор входил ко мне в комнату поздно вечером, безмолвно стоял у притолоки, переминался с ноги на ногу, Бросал взгляды на мою подушку. — У меня просьба, майор, — сказал я ему, — не душите меня подушкой, это вульгарно. Я не хочу, чтобы вы подвесили мой труп, как сделали ваши коллеги с Рудольфом Гесом. Не говорите ерунды, мистер Ханфштайнгель. Майор Ричардс покраснел, стал похож на отварную морковь. — Послушайте, — сказал я Ричардсу, — я живу уже так долго, что смерть для меня — избавление но когда представляю, как вы душите меня подушкой, мне делается неприятно. Возня мужчин в постели, причем один из них дряхлый старик. Отвратительно. Выберите иной способ. Никто не собирается вас убивать. Однако Гесса вы убили. Рудольф Гесс повесился. Спустя пятьдесят лет старик не вынес одиночество, понимаю. Дни мои однообразны. Пишу воспоминания, смотрю в окно, размышляю. Мы поладили с майором. Однажды он сказал так. Сейчас в мире идет важный процесс. Революционные изменения коснулись многих стран. В Ираке, как вы знаете. Знаю, сказал я. Саддам был новым Гитлером. Вы почти нашли у него ядерное оружие. Оружие могло быть, сказал майор Ричардс. Плохо искали. Искали не хуже, чем Адольф, польскую провокацию. На это Ричардс ничего не сказал. «Пал режим Мубарака в Египте», — продолжал майор, помолчав. «Пал режим Каддафи в Ливии. На этот раз даже не войска НАТО. Сам народ сместил тирана». «Вы немного бомбили», — сказал я. «Каддафи был тиран», — сказал майор. «А что наши с ним раньше обнимались?» «С Гитлером тоже обнимались. дипломатия. Майор Ричардс, судя по всему, был противником дипломатических ухищрений. «Важно то, что процесс идет уже и в России. Позвольте, — сказал я, — еще двадцать пять лет назад, когда я жил в Штатах, перестройка, Горбачев, попытка была неудачной, мистер Ханфштайнгель. Власть опять стала авторитарной. Уверен, что вы что-нибудь придумаете. Сегодня на площадях Москвы опять толпы. Работаете, не покладая рук, майор. Находимся в контакте с лидерами оппозиции. Майор всегда улыбается тихой улыбкой. Я забыл сказать, что на Рождество его дети присылали мне открытки. Однажды его дочка назвала меня в письме дедушкой. Чего вы от меня ждете? Вы интересны как человек, который активно занимался геополитикой в прошлом веке. Я прошу вас включиться и в сегодняшние события. «Майор, вы знаете, сколько мне лет?» «Делитесь воспоминаниями. Иногда случайная деталь рассказа поможет в формировании концепции. Мы учимся на чужих ошибках. Здесь несколько гостей из Москвы, люди достойные демократической ориентации». «Ну что ж», — сказал я, — «а сам подумал. Неужели мой Муфасаилов век закончится еще одной авантюрой?» Вот значит, как меня будут использовать? У них ничего не пропадает, кадры здесь берегут, все пошло в дело. Генерал-майор Рейнхард Гелен, глава оперативной разведки на Советско-германском фронте, пригодился для работы в ЦРУ. Его сразу еще в 1945 зачислили, а в 1949 развед разведслужба Гелена уже вовсю работала как подразделение ЦРУ. Леонскому мяснику Клаусу Барбье нашли занятия в Латинской Америке. Он разгромил боливийских партизан, работал советником безопасности у диктатора Уго Бонсера. Фельдмаршала Альберта Кессельринга, приговоренного к смертной казни за уничтожение Роттердама, личным распоряжением Черчилля вытащили из тюрьмы в 1947 -м. Я все недоумевал, зачем его освободили. Он же занялся созданием реваншистских партий. Значит, так надо было. Генерал-майора тремера того самого, который подавил мятеж генералов в 1944 и арестовал заговорщиков, специальным распоряжением освободили в 1947. -м. Я тоже недоумевал. Из неудавшегося заговора генералов Вермахта сделали легенду а того, кто заговорщиков арестовал, освободили. Еще больше я удивился, когда узнал, что Отто Ремер основал в 1949-м неонацистскую партию, социалистическая имперская партия, так она называлась. Он и Отто Скорцени путешествовали по Востоку, переводили на арабский язык Майнкамф, Или Пауль Шефер. Он пригодился Аугусту Пиночету для создания лагеря. Поселка Дигнидат Всем дали работу. Вот и мне нашли применение. Ну что ж, я готов. В гостиной ожидали трое упитанных мужчин. То были представители современной российской фронды. Один раскинулся на диване, двое по креслам, причем заняли самые удобные. По книгам я знаком с портретами былых поколений русских фрондеров, от Желябова до Солженицына. Сегодняшние оппозиционеры не были похожи на хрестоматийных борцов. В героях прошлого поражало сочетание каменных лиц и стремительных тел. Лица сегодняшних вождей были оживленные, а тела малоподвижные. Я и сам плохо хожу, ноги уже не слушаются. Ни один из фрондеров не встал, не сделал попытки предложить мне свое место. Майор довел меня до стула у окна я сел на жесткий стул, разглядывая гостей. Сегодня русский язык изменился. Русские пользуются английскими словами столь же часто, как родными. Мы поймали окончание разговора. «Англичане научились готовить лобстерс», — говорил тот, что сидел на диване. «Совсем другая кухня. Меня Курбацкий соблазнил». «Камон» сказал упитанный господин с синими от бритья щеками. — Не, лучше, чем в Москве. — Меня приглашали в палаццо дукаля в Москве, — сообщил самый старый из них, с лицом скумканным, как носовой платок. — Поспорить с Европой. Майор представил меня гостям. Представились и они. Тот, что сидел на диване, оказался лидером оппозиции Николаем Пигановым. Пиганов личность известная, в газетах часто публикуют портреты. Пиганов на водных лыжах, на трибуне митинга. Несмотря на возраст, он охотно позирует в пляжном костюме. Лидер оппозиции лениво пошевелил пальцами, изображая приветствие. Я в ответ пошевелил, как и он, пальцами поднятой руки. Жесты, которыми мы обменялись, напоминали стандартный нацистский хайль но произвели мы эти жесты расслабленно, как принято в либеральной среде. Синищекий господин отрекомендовался журналистам. Борис Ройтман, так звали его, сиял, как начищенный сапог эсэсовца. Но блеск был не казарменный, то был самоуверенный блеск безнаказанного светского человека. Так лоснятся лица удачливых евреев, которым не надо прятаться по чердакам, в просвещенном мире они пожинают плоды своих былых невзгод. Впрочем, я тут же поправил себя. Блеск часто обманчив. Самоуверенности в Ройтмане не было, напротив была растерянность, которую блеск скрывал. Так сквозь лаковую поверхность картин Рембрандта пробивается горе. Я задержал взгляд на этом человеке. Третьим был историк Халфин, старик, Однако не столь древний, как я. Старик смотрел лукаво. Годы научили его выбирать правильный путь и прогрессивные взгляды. Господин Халфин держал в руках книгу. Скоро я узнал, что это его собственный труд, трактующий судьбу России. Ройтман же выделялся любознательностью, свойством присущим журналистам. Он спросил для чего-то про высоту потолков, подошел к окну, оглядел улицу и полисадник. Престижный район, осведомился Ройтман, увидев цветных соседей. Наличие негров его насторожило. Нет, сказал майор Ричардс, не очень престижный. Говорят, сказал Ройтман, в Хэмстеде хорошо. Интеллигентная публика. Чепуха, пиганов знал мир. В Хемпстеде уже никто не селится. Интересно, спросил Ройтман, этот дом в какую цену? Присматривайте жилье в Британии. Я обратил внимание, что русские интеллигенты неплохо разбираются в недвижимости. Ройтман осмотрел пятно от протечки на потолке, осведомился, как выведена канализационная труба. Литератор объяснил, что в Москве ценится сталинская архитектура, в то время строили добротно. «На крови строили», — заметил Халфин, — «дома строили рабы». Немецких военнопленных принуждали строить дома для русского генералитета жестко уточнил Пиганов. Ройтман помрачнел. Стыдно за сталинскую архитектуру. «Надеюсь, с английскими домами подобные истории не связаны», сказал Ройтман. Майор Ричардс покивал. «Что вы, какие рабы на английских стройках! Раньше трудились ирландцы, сегодня работают поляки и украинцы, свободные люди». Халфен заметил, что если задержаться в Лондоне, придется думать о жилье. Из дальнейших реплик стало понятно, что ситуация в России накаляется. Несколько дней назад, — начал Халфин, — дверь распахнулась, и вошел четвертый гость. Русских сделалось очень много. Столь шумен был новый господин. То был композитор Аркадий Аладьев, брюнет с некогда пышной шевелюрой, откинувшаяся со лба далеко назад, подобно русским войскам в первый год германского вторжения. волосиной покров отступал в беспорядке, обнажив возвышенность лба, темя, виски, но прочно закрепился на затылке и за ушами. Там локоны вились и спадали на воротник. Движения музыканта были порывисты. — Мы проснулись в другой стране, — сказал Аладьев, и протянул каждому из гостей белую ладонь. Получил руку и я. Заснули в казарме, проснулись на поле боя. Главной чертой Аладьева была эмоциональная избыточность. Возможно, музыкант любил звук своего голоса. Голос действительно был красив. Когда Оладьев открывал рот, он будто нажимал на спусковой крючок. Слова выстреливали из него очередями. Вместо одного сразу пять. «Я взволнован», — говорил он, — «потрясен» возбужден, заворожен, окрылен. Да, я нахожусь в приподнятом состоянии духа. Колонны демонстрантов, прекрасные лица, молодые ждут перемен, и перемены неизбежны». Сказанное относилось к России, разумеется, а не к Лондону, где проходила наша встреча. Неизменность Британии — вот что всегда привлекало к Британии революционеров, которые находили здесь пристань в непогоду. Бунтари мечтали, чтобы их собственная страна, что ни день просыпалась иной, но наличие покойной гавани в Британии их радовало. Я не встречал людей, столь склонных к консерватизму, как русские фрондеры».